Интерлюдия третья. Вечер потрясений. И вновь высокий замок на красной скале, плывущий в пространстве. Замок, куда нет хода никому, кроме лишь двух, зовущихся новыми богами. Забытые фигурки валяются на тавлинном столе кучей смешанных игрушек. За высокими стрельчатыми окнами гаснет закат. Со всех сторон подступает холодная ночь, и Хедин подбрасывает в камин самое обычное полено, кормя затухающий огонь. — В Кирдине все обернулось так, что хуже не придумаешь, — проговорил Ракот, отрываясь от созерцания высыпавшихся на небе странных созвездий. Не поймешь то ли обычного мира, то ли причудливо отраженных огней межреальности, видимых лишь божественному взору. — Куда уж хуже, — проворчал Хедин, ворочая угли почерневшей кочергой. Сперва-то мы почти не встретили сопротивление. Гелера и Крылатые сбросили противника с прибрежья одним ударом. Потерь нет. А потом гномы вместе с эльфами прикрыли прорыв в Морматов, открывших дорогу к замку Властелина. Однако он оказался пуст. Колдун, претендовавший на весь кордин, бежал, не оставив следа, и лучшие из лучших следопитов Хедина не смогли его отыскать. А сам мир умирал, словно из него уходила жизненная сила. Людей косили неведомые болезни, и лекари только разводили руками, чтобы несколько дней спустя скончаться самим. Высыхали леса, и рыба в реках всплыла кверху брюхом. Дикие звери сами шли на людские поселения, не боясь ни огня, ни железа. Роженицы разрешались от бремени, но приносили только мертвых младенцев. Матери, оставив беззаботно игравших на лужайке перед домом малышей, возвращались и находили одни высохшие трупики, словно несчастных убило палящее пустынное солнце. Сильные мужчины едва волочили ноги, у многих через поры кожи выступала кровь, и несколько часов спустя они расставали жизнь в жутких мучениях. Подмастерья новых богов ничего не могли сделать. Они столкнулись с какой-то совершенно новой магией, сродни вампирии. Сейчас Кирдинус спешили Эйвиль и ее сородичи, однако новые боги уже понимали, что в этот мир им придется отправляться самим. Как всегда, более чем не вовремя, наш друг Игнациус наконец-то заполучил мечи. Ну, пока что они еще не у него, а у Клары Хюмель, возразил Ракот, ненадолго, брат, ненадолго уверяю тебя. «А я Хэддин до сих пор не понимаю, почему ты допустил это. Более того, заставил Хагена ему помочь, ведь Хаген мог бы спокойно, и мы никогда бы не узнали, кто стоит за спиной Игнациуса, с кем он сумел сторговаться. С компанией на я или нашел нанимателей посерьезнее? Дальнее? Спаситель? Слуги Неназываемого?» Хэддин промолчал. «Мы знаем с тобой все силы упорядоченного наперечет», — завалновался Ракот. «Кто еще?» «Приверженцы хаоса. Но они разбиты, им нечего предложить взамен». «Они...» — Хедин резко вскинул подбородок, взглянул в глаза на звоному брату. «Вспомни, кто нанял нас, чем это кончилось для молодых богов, несмотря на всю их силу». Ракот осекся. «Но не четырех, ну, конечно, не он сам», — с досадой проговорил Рокот. «Помнишь его слова о том, что нас выбрало самоупорядоченное? Что, если она решила, что наше время кончилось? Что, если оно вручает власть иному?» Игнацию «Этому», — ракот задохнулся от негодования. «Чем мы были лучше, брат? Чем лучше был ты, подняв до восстания, и чем лучше был я, созидая ночную империю?» «Мы шли своим путем», — резко ответил ракот. И он привел к успеху. Хедин помолчал. «Брат, ты бросил вызов непобедимой до доселе силе и взял верх». Ракот склонился над ним. «Ты не молодых богов, дал крови упорядоченного вольно бежать по жилам. И не говори, что ее пролилось слишком много». «Пусть погибнет мир, но восторжествует справедливость», — выдохнул Хедин. «Раньше я не колебался, Ракот. Мы вцеплялись врагу в глотку и думали только о том, чтобы победить. А сейчас ты рассуждаешь о цене?» «Я рассуждаю о цене, потому что долгие годы старался понять, чего же именно хотела от нас упорядоченная». «Ясное дело чего», — пожал могучими плечами Ракот. «Надо было справиться с неназываемым. А кто мог сделать это лучше, нежели те, кто его вызвал?» «Но мы не справились с ним», — напомнил Хэддинг, — «мы только остановили его, вернее сказать, приостановили. Он нашел иной путь. Да, потери относительно громадного упорядоченного ничтожны, но что если для него, для всей великой совокупности миров, это не так? Что если оно наметило других? Кто будет способен уничтожить пожирающее пространство и время тварь? Сделать то, что не смогли мы». Хедин, друг мой, ты слишком много времени проводишь в своей башне», — нахмурился Ракот. «Строгий целебат плохо влияет на твой рассудок. Ну, сам подумай, подумай здраво. Как это может сделать Игнациус, которому далеко до учеников наших учеников?» «Когда они были?» — сухо ответил Хедин, поднимая. «Сейчас у нас одни подмастерья». Ракот пожал плечами. «И что с того, брат? Не рано ли ты записал Игнациуса в «Самые новые боги»?» «Как бы поздно ни оказалось», — признал Сахедин, — «я не понимаю, что с Кирдином. Сейчас будет большая драка за Мелин и за Эвиал, но там все понятно. Мы сделали все, чтобы склонить чашу весов в нужную сторону, не приступая к пресловутому закону. А вот Кирдин... Тогда что же мы сидим здесь? Потому что я хочу услышать демогаргона». «Кого-кого?» – Ракот изобразил крайнее удивление. «Его, если мне не изменяет память, не слышал никто и никогда. Судьба упорядоченного на переломе. Либо наш план сработает, и мы сломаем хребет козлоногим, либо наступит вторая гибель богов. В такие моменты Демагоргон не может отмалчиваться. Что-то я не помню его речей в то время, когда мы с тобой становились богами, брат», – по-прежнему недоумевал Ракот. Хедин досадливо тряхнул головой. «Само собой, он никогда ничего не скажет словами, но я жду знака, восприятия, видения, чего угодно. Великие братья, по-прежнему наша самая главная загадка. В прошлый раз упорядоченная передала свою волю через духопознание. Что-то подсказывает мне, что на сей раз посланцем станет дух соборной души». «Что-то подсказывает», — скривил Сорокот. «Если Богу подсказывает именно что-то, пора бить тревогу». «Хватит!» — хлопнул себе по коленям Хедин, поднимаясь. «Наш фокус с Кирдином не удался. Нам пора в дорогу, брат. Бери меч потяжелее». Насчет этого не сомневайся», — хмыкнул Ракот. «Надо полагать, отправляемся в Кирдин и туда тоже, однако не только туда». «Ох уж эти мне твои тайные замыслы, Хедин!» На опустевшим замком, что возведен на Красной Скале, угас последний отблеск вечерней зари. Еще никто не знал, что этот вечер с полным правом можно будет назвать последним вечером потрясения.